Дверь бесшумно отошла в сторону, открыв небольшую квадратную комнату 6 на 6 футов. У одной из стен стоял металлический столик с небольшим радиопередатчиком размером с небольшой чемоданчик. На верхней крышке под пластиковым покрытием находилась красная пластмассовая кнопка. Рядом со столиком стоял центр высоты диаметром 4 дюйма, соединенный шнуром с передатчиком, сбоку у которого была странная ручка. Кроме того, он соединялся с аккумулятором, стоящим на полу, и с розеткой в стене. «Как видите, устройство чрезвычайно простое», — сказал мором «Самый обыкновенный радиопередатчик, предназначенный для одной единственной цели». Он настроен на определенную радиоволну и, кроме того, защищен паролем. Мы также предусмотрели, как вы видите, аварийную систему энергоснабжения на случай падения напряжения. Умеются аккумулятор и динамомашина. Управлять прибором очень просто. Он показал на красную кнопку. Для этого необходимо снять защитную пленку и нажать кнопку. Вместе с учеными он вышел из помещения и вновь приложил ладонь к медной пластинке. Дверь бесшумно закрылась. Видя, с каким любопытством физики наблюдают за ним, он сказал, «Здесь, как вы понимаете, кнопка не подойдет». Можно случайно прикоснуться к ней, и дверь откроется. Выходит, только вы можете открыть дверь. Неплохо придумано, как считаете? Ну, а теперь, господа, займемся записью. Еще один вопрос, сказал Барнет, кивая головой в сторону тетушек Салли. Там есть держатели для двух бомб. Но самих бомб нет. «Где они?» «Лучше не спрашивать», — с улыбкой ответил моро Физики собрались в комнате Барната. Уставившись в свои бокалы, они с тоской размышляли о будущем. «Все произошло, говорил», — сказал Барнат. «Помните мои слова?» «Разве я не предупреждал?» Никто ему ничего не ответил. Говорить, похоже, было не о чем. «Даже комната с кнопкой может оказаться частью гигантской мистификации», — выдавил из себя Шмидт, пытаясь схватиться за несуществующую солонку. Никто никак не отреагировал на это предположение. «Подумать только...» А я еще надеялся, что он не такой уж безнравственный, не совсем чокнутый, — продолжил Барнетт. Если бы был на самом деле чокнутым, то установил свою бомбу на бульваре уилшер И на это никто ничего не сказал. Барнетт встал. — Я скоро вернусь, — сказал он и вышел из комнаты. Пегги все еще лежала в постели, но выглядела намного лучше, чем при появлении в адлерхейме По одну сторону от нее сидела ее мать, по другую — Барнетт со стаканом в руке. Свой он забыл у себя в комнате, поэтому, придя к Пегги, первым делом направился к бару. С мрачным видом, уставившись на приспособление, пророчествовал, что Армагеддон — не за горами, что конец света вот-вот грядет, и что вскоре темный ангел объявит об этом. Можете не сомневаться, дамы, мы пришли к единому заключению, что сидим на верхушке атомного арсенала огромной мощности, который может разнести мир на кусочки, а нас — в сублимированном виде отправить в космос. Здесь находятся снаряды, эквивалентные по мощности 35-миллионным тонн ТНТ. Какой может произойти взрыв? Наступила ночь молчания, ночь вопросов без ответов laboral Барнат мрачно уставился на сиен.